Глава 11. Вратарь. Зачёсываем виски назад, предложил кактус. Немного геля, вот так. Седину чуть закрасим. На затылке отпустим и завяжем косичку. На шею цепочки всякие, гавайская рубаха, загар, и будешь рок-звезда на пенсии. Никитин разозлился от того ли парня Я держу возле себя. Я тебе не клоун, я солидный человек. Был. Никитин промолчал. Сидели возле зеркала. Как-то расчесывал пациента, протирал спиртовым лосьоном одутловатое морщинистое лицо. Ещё предстояло бритьё. Ты, Иван, слишком много от жизни хочешь, всё хочешь. Никому ничего оставлять не желаешь. Ты даже сигарету всегда до конца докуриваешь, до фильтра. Ты теперь никто. Бегунок, скрывающийся от правосудия. Дичь. К чему эти лозунги, моральные фрикции? Я тебе не клоун. Ты думай о том, как спасти шкуру, а не о том, как ты при этом будешь выглядеть. Ничего я ему не объясню. Тут же решил для себя Кирилл Караблик по прозвищу Кактус. Не поймёт. Слишком быстро сверзился с высоты в пропасть. Не может осознать. Всё ему кажется, что он особенный, необыкновенный, к тайному ордену принадлежит. И в решающий момент торжественно материализуется из секретного пространства могущественный магистр, спасёт, отмажет, вернёт статус. Никто не придёт, дорогой друг, бывший депутат. Никто тебя не спасёт. Все отвернулись, забыли и вычеркнули, списали в расход. Поэтому ты сидишь здесь, в норе забился. Жрёшь водку, тянешь ядовитый порошок, отрезаешь себе кожу с пальцев, обосрался ты, Ваня. А ещё, предложил он, можно тебя подбывшего священника заделать. Ёжик, суровый, мудрый взгляд, свитер под горло. Что скажешь? Тебе пойдёт. Я бы тебе треснул по уху, с сердцем ответил Никитин. Да руки заняты. Но гляди, если что, я тебя зубами согрызу. Это вряд ли, засмеялся про себя Кирилл Кактус. Ты же бывший хоккейный вратарь, откуда у тебя зубы? Ты давно искусственные вставил. Извини, Иван, я шучу. Пытаюсь тебе дух поднять. Моего духа на пятерых таких как ты хватит. Сунзый сказал: "Если ты слаб, делай вид, что силён. Если ты силён, изображай слабого. Таков путь к победе. Не умничай что с паспортами. Большой выбор, умеренные цены. Я даже сам удивился. Есть идеальные азербайджанские, армянские, казахстан, есть грузинские. Но там нужна фотография на красном фоне, а мы её не сделали. Есть туркменские. Я что, похож на туркмена? Не дёргайся, порежу щеку. А мне похрен. Кстати, на туркмена ты и действительно похож. Знаю, уныло усмехнулся про себя Никитин. Есть вроды, всегда была, косая линия татарская. или скорее даже некая неопределённая, общая азиатская скруглённость. Лицо развивается как бы спиралью от бледного носа к квадратным, вдавленным концам, как крайнам плоских щёк, от хищных низких бровей к арку. Спасают пронзительно голубые глаза и правильные скулы. Когда-то ведь была открытая, в меру лукавая физиономия, круглая, простая, как брежневская монетка. что-то от Гагарина, что-то от Кадочникова. А платиновая рано образовавшаяся седина прямо от первого российского президента. А сейчас вот оно. Из зеркала зырит лоснящееся мёртве. Дряблые мешки, ямы, кривые враги нездоровых морщин. Ну и главное, по всему лицу мелкие беловатые шрамы. десятки один за другим. От тяжёлой резиновой шайбы, тысячу раз влетавшей в глаза, в губы, в нос, в лоб. Первый раз ему попало в 10 лет, в 73 году. Рубились тогда с друзьями на речке. Полевые игроки на коньках, вратари в валенках и телогрейках. Бугай Щагин из 8Б сделал щелчок от синей линии. Боже, какая синяя линия на речном февральском льду в серой полуголодной русской деревне. Ан нет, чертили эту самую линию. Площадку вымеряли и даже пятаки для вбрасывания отмечали краской. Так уважали мальчишескими сердцами хоккей. Момент удара Иван не видел. Упал на всякий случай на колени. Шайба угодила в верхнюю губу. Рот в пылу борьбы был приоткрыт, и увечье получилось смешное. Собственным зубом пробило щёку насквозь. Иван надувал её, и воздух с тонким свистом вытекал через дырку. Слюна выходила мелкими богровыми пузырьками. Пацаны смеялись. С тех пор Иван взял за правило держать зубы сцепленными, дышал через нос. Погадите, советский спорт он прочил, что в легендарной канадской лиге некоторые вратари суют в рот капы, как боксёры. Потом уже в клубе ему дали маску, почти как у Третьяка, из железной проволоки. Но если шайба попадала в лицо, прутья проминались и ранили. Каждый раз все, кто был на поле, подкатывали в такой момент к нему стражу ворот, чтобы ободряюще пнуть клюшкой в щиток. А виновник выстрела приносил немногословные, однако искренние извинения. Иван молчал как скала. Какие извинения? Он хоккейный вратарь-смертник, он боли не чувствует. За каждую тренировку он принимал на себя по две-три сотни выстрелов. Плечи, колени, бёдра, локти, пальцы всё было синее. Тренер давал мази, растирки, капсин, меновазин, почти помогало. Ужаснее всего, если шайба шла низом и попадала под щиток. Там вырез вставлялся носок конька, торчала практически голая ступня, пальцы и подъём, укрытые только кожей ботинка. Хуже нельзя представить, если попадало в тонкие кости, особенно в мизинец. А ведь отскакивала назад в поле, а ты стой, держи ворота, играй, парируй работой. Потом перевели к мастерам. Там Иван шестнадцатилетний затаскивал. Мастера стреляли страшно. Шайбу увидеть нельзя, невозможно. Куда влетит, куда отскочит неизвестно. Одно понятно: если больно, значит не гол, значит попало в тебя, а не в сетку. Не хоккей, а убийство. Два раза он получал на тренировках точно в горло. Месяц после этого разговаривать не мог. Спустя время в довольно проходном матче первой лиги Первенства Союза семнадцатилетний подающий надежды голкипер Иван Никитин встал основным. Во втором тайме кто-то из чужих с горяча въехал в него, уже накрывшего шайбу, ковырнул Крюком локоть. Играли дома. 4000 зрителей взвыли. Весь пятак съехался защищать вратаря. Пошли махаться. Дворец заревел. Судья удалил по двое с каждой стороны. Но этот хруст и пластмассовый стук сброшенных шлемов. А настоящая хоккейная драка идёт без шлемов. И алые пятна крови на молочно-белом льду, и азарт, и восторг. Иван понял, что кроме хоккея ему ничего от жизни не нужно. В следующей игре он отстоял на ноль, взял буллит, заработал 2 минуты штрафа за грубую игру и уважение мастеров. А всё равно лучше всего ему стоялось, и игралось только тогда в детстве. В валенках и телогрейке на речке. Отдайте мне мою телогрейку и валенки и первую клюшку, тысячу раз обмотанную синей, лопающейся на морозе изолентой, отдайте детство и ощущение первой победы и первый вкус солёной крови. Не отдадут, не вернут. Всё забрано, всё отдано без остатка. Помолчав и загнав обратно в углы памяти картинки хоккейного детства, кажущиеся за 30 с лишним лет ещё более яркими, Никитин тихо сказал: "Жалко его". "Кого? Матвея?" как-то сощурил глаз. "Ты лучше себя пожалей. Не хочешь себя, тогда меня, кактус". "Я Матвея же ледний собираюсь. Я его никогда не любил". Знаю. Не то, чтобы не любил, неправильное слово. Не понимал. Не его самого, не того, как у него так ловко жить получалось. Здоровый, богатый, жена красавица, шикарный бизнес, машина за 70.000. Не буду я его жалеть. Я знаешь хорошо запомнил один момент. Примечательный случай характерный. Давно дело было. В 98-ом, помнишь, дефолт был, когда в течение 3 дней деньги в 5 раз обесценились. Никитин утвердительно молчал. Процесс бритья не доставлял кактусу никаких хлопот. Любые действия, так или иначе связанные с прикосновением остро отточенного металла к человеческой плоти, производились им ловко, без единого лишнего движения. Приехал я к Матвею, говорил он, удаляя бритвой твёрдую пегую щетину с намыленного подбородка своего бывшего босса. В офис приехал. Я любил к нему в офис приезжать: нарядно, уютно, респектабельно, картиночки на стенах. Захожу, а он сидит себе и журнал читает. Кондичок, рюмочка, пиджачок, галстучек, креслица кожаная а главное сам такой спокойный такой бля оппозитивный весь как же ты жить теперь будешь спрашиваю я ты же импортёр первым под удар попал твоё вино в 5 раз подорожало кто его будет покупать а он улыбается и говорит и не такое видали В Москве полный ступор. Все ходят как в воду опущенные. Все всем разом задолжали. Вдоль дорог рекламные щиты висят с одним словом: "Прорвёмся". А этому нашему винному королю всё божье роса. Сытый, стабильный, чисто выбритый. Вот за что он мне никогда не нравился за спокойствие своё, слоновие За то, что никогда не нервничал ни по какому поводу. Другой бы истерику закатил, сидел бы бледный, волосы дыбом, или наоборот. Дверь на ключ, сам домой и в запой на неделю, а этот Ну и молодец он, значит, резко но тихо произнёс Никитин. Знал, как неприятности переживать. Не знал, как-то повысил голос. Что это он так покраснел? подумал Никитин. Больная тема, что ли? Это у него само получалось, само, понимаешь, дар от бога, нервы крепкие. Мне об такие нервы я обзнаешь. Что ты бы, чтобы ты тогда сделал? Кактус яростно выдохнул. Ты прав, ничего бы не сделал. Могу сказать почему. Потому что я Кирюха кактус. У меня ноги кривые, глаза слепые, сам метр с кепкой, чтоб копейку на хлеб добыть, я людей резал. Сам всё знаешь. Я опять раз последствием был. Денег вечно нет. Покоя нет, жизни нет. А этот вагон в винище пригонит, продаст тихо-тихо. в свою козырную тачку сядет галстучек поправит и к жене с полными карманами нервы у него в порядке подумал никитин нормальные нервы получше чем у других сам весь красный от злости обритый ведёт как хирург нервы тут ни причём а его жена продолжал кактус Такую жену иметь опасно для жизни. Ты что, знаком с его женой? Не то, чтобы знаком, но типа был представлен. Опять же, в офисе. Ты Иван когда-нибудь видел реально гладкую женщину? Не содержанку дорогостоящую, не Рублёвскую дуру, обклеенную стразами, а такую женщину? у которой каждый квадратный сантиметр тела произведения искусства мерцает и отсвечивает, где всё совсем в охуенной гармонии, где ногти на ногах в цвет глаз покрашены, а машина подобрана в тон сумочке. Там Иван такое, там сразу видно. что в каждую пуговку столько идей вложено, столько энергии, и денег, что страшно становится. Её тебе тоже не жалко? Её? Её мне меньше всех жалко. Я вообще женщин жалить не склонен. Современные бабы, они как бандиты, всегда при своих остаются, или в нуле, или в плюсе, тем более здесь, в Москве. Тем более сейчас они теперь все очень сильные, хитрые, быстро адаптируются. И жена Матвея, теперь уже сам понимаешь, вдова, как раз такая. Она быстро себе другого найдёт. За что ты их ненавидишь? тихо спросил Никитин. Люди научились красиво жить за сравнительно небольшие деньги, а ты злобствуешь. Ничего подобного. Значит, завидуешь. Это не зависть, быстро ответил кактус. Это не зависть, это печаль. Почему одним всё, а другим ничего? Почему одни в говне, а другие в шоколаде? Вступив в партию коммунистов, они думают, что все равны. Но зачем? Что при коммунистах было по-другому? Все равны. Равны до да не со всем. Это вечная тема, понимаешь? Одним по жизни прямая, гладкая дорога, а другим козья тропа. Что-то я не припомню, чтобы Матвей свои деньги кровью и потом поднимал. Нет. Тихо сидел, проблем не искал, складывал рублик к рублику. А главное, он такой же, как и все. Налоги не платит и не платил. На таможне тоже хитрован каких мало. Но нет, гуляет спокойно, бабла как грязи. Нет, господин депутат, мне твоего Матвея не жалко. Таким самое дорога в уютную могилку. Всё-таки ты страшный человек. Зато ты у нас добрый, и хороший, пользуешься народной любовью. Клянусь, зарычал Никитин. Я сейчас встану, башку тебе разобью. Руки заняты, ногами всё сделаю. Не зли меня, понял? И так тошно. Как-то с кротко תחмыкнул. Нет, Ваня. Не я тебя разозлил. Это сам ты на себя злишься. Сочувствую, но поделать ничего не могу. Я не злю тебя, Иван, ещё более кротко возразил он, и в мыслях нет. Ты лучше подумай вот о чём. Есть люди хорошие, добрые, есть злые и страшные. Я не мальчик. На людей насмотрелся и вот что знаю. Если присмотреться ко всякому добреку, даже самому наидобрейшему только внимательно, понимаешь, внимательно, то за его спиной в тени всегда можно увидеть другого человека, страшного сножечком, какого-нибудь вонючего кактуса. Ты, Кирюха, значение своей персоны сильно преувеличиваешь. Может, оно и так. Только не забудь, что для тебя сейчас я самая важная персона. Как-то судолил полотенце, мостатки и мыло с лица бывшего депутата и вдруг на секунду замер. С ним опять произошло то, что регулярно беспокоило всю жизнь, а в последние месяцы повторялось по нескольку раз в день с настораживающей регулярностью. Кто-то невидимый, бестелесный, сильный и опасный появился сзади. и потрогал за затылок то ли шершавой холодной клешнёй, то ли страшной, когтистой лапой, то ли даже широко разинутой клыкастой пастью принаровился, чтоб кусок черепа отхватить. Полумиг полуужаса, кто, что, зачем, а главное, за что? Ладно. За что известно. Тут же, как будто в спешке, до рождения настоящего испуга дурной морок исчез. Кирилл про себя ухмыльнулся. Нет, нервы мои в порядке, руки не дрожат, в груди прохлада, нормальные нервы, получше, чем у многих. А затылок ломит из-за погоды, давление меняется. Не будь мои нервы крепкими, я не ввязался бы в эту дикую историю. Не торчал бы здесь, умащивая лосьёными физиономию бывшей восходящей политической звезды. Всё будет хорошо. Всех обманем, сами уйдём огородами. На послезавтра у нас два билета куплено из Домодедово Москва-Вена. Бизнес-классом, кстати. В аэропорту нас будут ждать чтоб поймать, а мы не приедем. Билетики специально взяты, чтоб погоню запутать. Те, кто погоню ведут, сейчас сидят, себе пиво пьют и телевизор смотрят и думают, что послезавтра нас спокойно повяжут, а мы не приедем. Никто никуда не полетит. Послезавтра нас не отыскав, они сильно расстроятся. И пиво пить перестанут, искать начнут со всей энергией и злобой. Но мы ещё что-нибудь придумаем. Мы ребята серьёзные и уходить будем серьёзно. Пусть ищут. У зайца одна дорога, а у охотника много. А что касается вины торговца Матвея Матвеева, ему просто не повезло.